Действующие лица и исполнители Нас мало, но мы в тельняшках Нам их дарит на дни рождения Олег На Камчатке, где он служил, у него остался корешок, который заведует тельняшками на флотской базе Кроме Олега, Османа и Левы в ведомости на зарплату расписываются Рома и Гвоздь Подлинная фамилия, а не кличка Степан Гвоздь Оба великие труженики, могут ночами не спать На Новый год и, если попадаются интересные книжки, и работать до седьмого пота за обеденным столом. Все пятеро – выдающиеся профессионалы по сну и мастера пустого трепа, а гвоздь, к тому же, известный и многократно пострадавший на этом поприще, покоритель женских сердец. Левый Гвоздь, люди с чувствами, больше любят Акуджаву, остальные предпочитают Высоцкого, который готовы слушать все свободное от сна время. Всех объединяют здоровый аппетит, ироническое отношение к туристам и глубокое отвращение к выполнению своих прямых обязанностей. Вот с такими людьми мне приходится работать. Я бы их давным-давно уволил. Если бы нашлись другие голубоглазые ослы, готовые круглый год жить на октаву, подрезать лавины и при случае в них оставаться за сто сорок рублей в месяц. Предложение прошу высылать по адресу поселок Ушкол, лавинная станция мне. Не забудьте указать, имеете ли специальное образование, спортивный разряд по горным лыжам и обещаете ли хотя бы три года не жениться. В этой достойной компании я оксакал. Убеленный сединами долгожитель, остальным от 23 до 27 лет. Леве 19, но он нетипичен, временно сбежал в горы в поисках смысла жизни. Называемся мы лавинщиками. Нас вообще мало, по всей стране и трех-четырех сотен не наберется. Мы очень дефицитны, и я по ночам вздрагиваю от ужаса, вспоминая угрозы Олега махнуть на Камчатку и на обязательство гвоздя. Без этих молодчиков мне оставалось бы разве что повесить на лавинах таблички «Санитарный день» и прикрыть лавочку, так как гидролог Олег по совместительству еще и метеоролог и актинометрист, а глициолог Гвоздь исполняет обязанности повара, хлебнули бы вы его харчо. Лишь за османа здешнего уроженца я спокоен, он единственный мужчина в семье и хозяин стада баранов, лучшего якоря и не придумаешь. Ну и два с половиной года ко мне будет прикован Рома. Его прислали по распределению. Платят нам деньги за то, что мы предупреждаем о лавинной опасности и принимаем меры к ее ликвидации. Помимо того, мы обязаны не допустить собственной гибели, хватать за шеврот лихачей, любящих лавиноопасные склоны больше жизни и собирать материалы для диссертаций вышестоящих товарищей. Хотя специальная литература достаточно обширна, в бессмертную душу лавины проникла она еще слабовато. О последствиях мы пока что знаем куда больше, чем о механизме ее действия. Впрочем, не дальше нас по пути познания ушли вулканологи и исследователи цунами и тайфунов, не говоря уже о многострадальных синоптиках, ибо куда проще дать прогноз на ближайшую тысячу лет, чем на завтрашний день. А что мы знаем о глубинах земли, о причинах, побуждающих ее сотрясаться в плясках святого Вита? А что вы можете сказать о завихрениях в собственном мозгу и сверхтаинственном явлении, называемом любовью? Но кто возьмет на себя смелость утверждать, что он знает о любви больше, чем первобытный Ромео, притащивший к ногам своей Джульетты, добытой в смертельном единоборстве шкуру соблезубого тигра? Если такой человек объявится, скажите ему в глаза, что он шарлатан, будь он даже поэтом, сочинившим сотню стихотворений о любви по два рубля за строчку. Попробую объяснить, почему я занялся лавинами и что это такое. В детстве я любил помогать взрослым. В таком духе меня воспитали. Вместе со сверстниками, разделявшими мои убеждения, я после каждого снегопада карабкался на крышу, чтобы сбрасывать вниз снег. Мы работали бескорыстно, без всякой надежды на оплату своего труда, только ради самоутверждения, сознания того, что ты приносишь людям пользу. Единственное, в чем мы нуждались, так это в точном попадании. Чем громче вопил и обзывал нас сбитый на землю прохожий, тем большее счастье мы испытывали. Всегда приятно видеть, что твой труд не пропал даром. Припоминаю, что даже на фильмах Чаплина мы не доходили до такого изнеможения. И лишь тогда, когда на тротуаре распластался как лягушка директора магазина Мяса и рыба, наш труд впервые был вознагражден, причем без всяких требований с нашей стороны. В то время я и подумать не мог, что эти детские шалости намек судьбы, пролог будущей профессиональной деятельности. Я вспомнил о них лишь на первом курсе геофака, когда наш общий любимец, профессор Оболенский, начал очередную лекцию такими словами. «Что такое лавина? Пласт снега, сброшенный мальчишками с крыши и вбивший прохожего как кол в мостовую, это и есть снежная лавина в ее элементарном виде». Мысленно увеличьте ее размеры в тысячу раз, и вы получите вполне приличную лавину, достойную внимания исследователя. Но почему я не законспектировал эту лекцию? Я бы просто перепечатал ее дословно, и все оказались бы в чистом выигрыше. Но именно тогда, в середине первого семестра, куда большим авторитетом, чем профессор Абаленский, Для меня было одно усыпанное веснушками существо в короткой юбке и с восхитительными точеными ножками, которые в моих глазах обладали неизмеримо большей ценностью, чем географическая или любая другая наука. Может быть, кто-либо другой на моем месте сумел бы одновременно слушать, конспектировать лекцию и косить глаза на эти ножки, но я весь отдался лишь последнему, наиболее приятному занятию и поэтому сдавал экзамен по чужим конспектам. Дурной пример, которому молодой читатель не должен следовать. Впрочем, мода на короткие юбки вроде бы прошла. Однако Боленский почему-то меня приметил. Я уже упоминала о своем росте. И включил в свою свиту. Вместе с ним мы составляли карты лавиноопасных участков Бама, уносили ноги от лавин на Памире, Чуть не отдали Богу душу в Сванете, и, как соавторы, обобщали добытый материал. Юрий Станиславович писал статьи, а я аккуратно перепечатывал их на машинке. По его руководствам защитил я половинам диплом и был, как любимый ученик, распределен в Кушкол, куда профессор, несмотря на почтенный возраст, на пару недель в году приезжал кататься на лыжах а веснушки не простили мне измены и уже со второго курса перебрались к моему сопернику, тоже высоченному дылде, и теперь у них трое детей. Боюсь, однако, как бы своими рассказнями, я не создал у вас легкомысленного представления о лавинах. Заверяю, лично я отношусь к ним весьма серьезно. Говорю упрощенно, лавина — это масса снега, скатывающаяся с горных склонов. Иногда этой массы не хватает, чтобы засыпать собаку, но случаются лавины, от которых запросто можно рехнуться. Так лавина 1962 года в Перу достигла на своем пути с вершины Уаскаран объема в 10 миллионов кубометров и погубила 4000 человек. А через 8 лет с той же вершины Вандах сошла совсем уже чудовищная лавина, похоронившая город с 20 тысячами жителей. Такие безобразия редко позволяют себе даже вулканы, о которых широкая публика знает куда больше, чем о лавинах. А между тем, задолго до последнего дня Помпеи, более двух тысяч лет назад, лавины проклинал Ганнибал, когда вел на Рим войско через Альпы. Не по-христиански, но этот факт благословляют ученые, получившие первое исторически достоверное свидетельство о лавинной деятельности. Примерно к тому же времени относятся письменные упоминания о лавинах на Кавказе. Средневековые хроники уже пестрят описаниями лавинных катастроф с леденящими душу подробностями. В наше время особенно страдают от лавин Альпы, заселенные людьми, как улья пчелами. Срепстуют лавины в обеих Америках, срываются с вершин Тянь-Шаня, скандалят хибинах в Сибири, на Камчатке и вообще во всех горных районах. Как говорил Юрий Станиславович, лавины заинтересовали человека лишь тогда, когда стали ему мешать, то есть тогда, когда человек начал обживать горы. Одновременно и лавины заинтересовались человеком, так называемым нездоровым интересом. Возникнув в тот период, когда земля выдавила из себя горные хребты, а с неба пошел первый снег, лавины миллионами лег привыкли к уединению, и посему в штыки и встретили его нарушителей, чего иного ждать от мирно спавшего берлоги медведя, которого люди разбудили свистом и улюлюканем. «Да обойдут тебя лавины!» — так напутствуют жители гор своих ближних. «Хорошо, если обойдут. Да вас чаша сия» оказаться на их пути. Лавины – неприхотливейшие существа. Для того, чтобы вызвать их к жизни, нужны лишь снег до да горы с подходящими склонами. Снег для лавин – манна небесная, единственный источник пищи. Во время снегопада он собирается в лавиносборе на самой верхотуре, чтобы затем – Выбрать подходящий момент, ринуться со страшной скоростью по латку вниз и образовать на месте схода лавинный конус, мощностью иной раз в несколько десятков метров. Много снега, лавина расцветает, наливается соками и, достигнув, как говорит гвоздь, половой зрелости, начинает беситься и сходить с ума. Мало снега, лавина съеживается, усыхает, и лишь при исключительной удаче, скажем, если с ней задумал поиграть в кошки-мышки ухарь-удалец, может сорваться и утащить его в преисподнюю. Как пчела, погибает сама, но и наказывает личность, которая отнеслась к ней без должного уважения. Правда, жалит она побольнее. Про лавины я могу ораторствовать часами, пока слушатель не озвереет, так что буду закругляться. Каждому, кто ими интересуется всерьез, я готов предоставить список специальной литературы из двух-трех тысяч названий. Меня же на данном отрезке времени интересуют лишь лавины ущелья Кушкол, так как именно за них я несу персональную ответственность. Гора Актао – Это не точно, на самом деле, Актао – это отрок главного Кавказского хребта длиной в несколько километров со склонами средней крутизны градусов под двадцать пять 30 Именно такие склоны и обожают лавины. С них так приятно соскальзывать, можно набрать скорость. Обладая лавины живой душой, а чем дольше с ними имеешь дело, тем сильнее веришь, что именно так оно и есть. Вряд ли бы они нашли более подходящее место для своих проказ. Мне они крови испортили предостаточно, и, признаюсь, от них бежал и мниться с ужасом читал над их глазами надпись «Ада» «Оставь надежду навсегда». Вообще-то от них не очень-то убежишь. Сухая лавина, к примеру, мчится со скоростью гоночного автомобиля, но скользнуть в сторону случалось и мне, и другим. Я знаю одного чайника, который проехал верхом на лавине, даже не поломав лыж. Правда, он до сих пор заикается. А в среде горнолыжников рассказывают байки и похлеще. К слову, именно с началом горнолыжного бума, когда этот вид спорта вдруг стал престижным, спокойная жизнь в горах кончилась. Кого лавины по-настоящему терпеть не могут, так это лихачей, забывающих обо всем на свете при виде покрытого снегом склона. Впрочем, кроме доброго снегопада, они вообще никого и ничего не любят. «Будем подрезать карниз», — решаю я. «А вдруг повезет?» Все хором соглашаются. Подрезать карниз куда легче, чем лавину. И я давно заметил, что все мои предложения облегчить или отменить какую-либо работу принимаются единодушно. Поведение лавин непредсказуемо. Недаром Юрий Станиславович настойчиво напоминал нам, что они женского рода. Отсюда и капризы. Бывает, сажаешь из зенитки снаряд за снарядом, ну, как иголки в вату, никакого эффекта. А бывает и так, что срываются от громкого голоса, от тяжести одного единственного лыжника. Все зависит от взаимодействия доброго десятка факторов, подстилающей поверхности, глубинной изморози, мощности снежного покрова и так далее. А также, внушал Юрий Станиславович, от настроения лавины. «Разгадайте ее настроение», – требовал он. «Здесь вам никакая наука пока что не поможет, только исключительно интуиция». А Боленский был великим лавинщиком, вечная ему память. «На всякий случай мы стараемся говорить тихо, лавину нельзя раздражать». Мы суеверны, как эскимосы. Мы знаем, что лавина живая, что она слышит, о чем мы говорим, и видит, что мы делаем. «Будь немножко трусом», — заклинает меня мама. Транспарант с этим заклинанием висит у нас на станции рядом с хрестоматийным афоризмом Аболенского. «Лучше сто раз попасть под дождь, чем один раз под лавину». «И я требую от моих бездельников...» Трусливой храбрости. Такой термин я ввел в обиход. Чтобы храбрость не перешла в безрассудство, мне нужно, чтобы ее сдерживала бескорыстная любовь к собственной шкуре. Тогда получается как раз то, что нужно. Был у меня один любитель отбивать чечетку на лавине, но теперь он там. Можете вообразить, что на словечке «там» я ткнул пальцем в небо. Поплевывают на лавины бахвалы из туристов, пока их как следует не напугаешь. Мы это знаем, что безопасной лавина бывает только тогда, когда она мертва, то есть спущена вниз. Этим мы сейчас и занимаемся. Конечно, приятнее всего спускать лавину, обстреливая ее из зениток. Лаять на медведя лучше всего издали. Но опыта у нас еще маловато, да и мороки много. Нужно вызывать артиллеристов из центра, а пока они приедут и пристреляются, глядишь, либо лавина сама сошла, либо снаряды кончились. Взрывчатка хороша, но дают нам ее в обрез, приходится экономить. На четвертую ее хватило, а остальные мы время от времени подрезаем, хотя и дедовский, а надежный способ, к тому же самый дешевый. Делается это так... Мы проходим лавиноопасный склон, соблюдая железное правило. Один на лыжне, остальные страхуют его веревками. Только так. Если лавина созрела, она может сорваться от малейшей нагрузки, и гигантская утрамбованная плита, мы называем ее снежной доской, устремится вниз. В этой игре лавина единственный раз в своей жизни ведет себя по-честному — Прежде чем сорваться, она издает утробный звук бух-вум-ух, оставляя лавинщику на размышлении несколько потрясающе быстротечных секунд. Если ты оказался на склоне один, драпай в сторону со всей доступной тебе скоростью. Если же подстрахован, тебя подсекут веревками и ты пропустишь доску под собой. Дело, как видите, не такое уж и хитрое, маломальский опытный лавинщик всегда имеет шанс. Случаются и забавные эпизоды. Однажды мы с Олегом пытались подрезать доску, несколько раз прошлись туда-сюда, убедились, что она не созрела, отпустили ребят на другой объект и, съехавшись, стали беззаботно любоваться пейзажем. Помнится, мы даже присели и закурили. Так нам было приятно ощущать себя молодыми и полными сил идиотами. И вдруг «вум» — жизнеутверждающий звук напоминает первый такт знаменитой мелодии Шопена. Словно нам кое-куда всадили по здоровому перу, мы на скорости бросились в разные стороны. Олег направо, я налево. Секунда другая, сильный рывок, и я покатился по снегу, говоря о себе, хотя наши дальнейшие показания совпали в деталях. Оба идиота были связаны одной сорокометровой веревкой. Чувствую, какая-то сила меня останавливает ни туда, ни сюда. Задираю голову, мама любимая, катится огромный вал, напяливаю согласно инструкции капюшон и морально готовлюсь к переходу в новое качество. Ну, Но пора, пора, почему я так долго дышу? Не выдерживая, открываю глаза, вал остановился в двух шагах. На ватных ногах мы поднялись, на цыпочках, стараясь не дышать, съехали вниз и тихо поклялись друг другу остаток жизни потратить на то, чтобы чуточку поумнеть. Карниз, снежный наддув весом это тонны в три, мы подрезаем тонким стальным тросом, примерно так, как продавец в магазине разделывает брусок масла. Мы мечтаем, чтобы карниз, падая, спустил лавину, сделав за нас самую неприятную часть работы. Осман и Рома пилят его, стоя на гребне, а мы смотрим и ждем, замирая от предвкушений. По нашим данным, под основанием седьмого лавинного очага слой глубинной изморози, отличнейшей смазки от сильного удара доска может оторваться и покатиться вниз с километровой высоты, как на подшипниках. Далеко внизу, по ту сторону речки Кёксу, разрезавшей ущелье пополам, столпились зеваки. Мы ну и против этого не возражаем. Они в безопасном месте, пусть смотрят и набираются впечатлений. Меньше лихачить будут. Их, наверное, человек двести, с биноклями, фото и киноаппаратами. Об этом я догадываюсь, сверху-то они кажутся букашками. Они жаждут зрелища, и они его получают. Карниз рухнул. Доска вздрогнула, оторвалась по всей длине метров на двести и с ревом и грохотом пошла вниз, лопаясь по пути на блоки побольше и потяжелее тех, из которых лепят дома. Как бальзам на душу, пинком ноги одареть такого дракона? «Была доска, нет доски», — философски замечает Олег. «Тысяч на пятьдесят потянет, чиф?» «Мы считаем на кубометры, не на полсотни». Но тысяч на тридцать дощечка, пожалуй, потянет. Для кушкола так, середнячок, здесь лавины бывают и на полмиллиона, но это после хорошего снегопада. По гривнику бы с каждого, кивая на толпу зевак, мечтает гвоздь. Посидели бы вечерок в Кюне. В Кюн, в переводе на русский в «солнце», мы совершаем культ похода после получки. Чаще ходить нам туда не по карману. «Кажется, я проголодался», — выжидательно глядя на меня, сообщает Рома. Это вызывает всеобщее сочувствие. При нормальном для акселератора росте 1,80 метра Рома весит 55 килограммов вместе с очками. Куда девается невероятное количество пищи, которую он поглощает, одна из неразгаданных тайн природы. С появлением Ромы на станции даже вечно голодный гвоздь отошел на задний план. «Не человек, а удав!» — негодует Осман. «Аллигатор!» Теперь все сочувствуют Осману. Полгода назад, едва освоившись в нашем коллективе, Рома с самым наивным видом предложил Осману наспор скушать небольшого барашка. Осман примерил Ромины ботинки, отправился за барашком и вытаращенными глазами смотрел, как в чужой утробе бесплатно исчезает килограммов шесть отборного мяса, Рублей сорок в переводе на шашлыки. Впрочем, раза два Осман водил Рома в гости к кунакам, ставил на него и свое отыграл с лихвой. Спасается Рома тем, что гвоздь варит для него и себя сверхплановый полуведерный горшок каша. Кое-как подкармливают Рому и пари, которые он легко навязывает самоуверенным туристам, кто быстрее пройдет трассу. Кому придет в голову, что этот сверхинтеллигентного вида очкарик мастер спорта по горным лыжам? На сегодня хватит. Рома прав. Одними эмоциями сыт не будешь.